Это был темный переулок, заходить в который мне не особо хотелось. Неудивительно, что в этом месте произошло преступление. По сторонам располагались небольшие кафешки, поэтому из проулка несло прокишими продуктами и тухлятиной. Жуткое, в общем, место. Неприятное. Я прошел чуть вперед и скривился от вони. «И почему так давно не вывозили мусорный контейнер, стоящий у стены слева? И что мне здесь искать?» Наверняка полицейские уже все обшарили, да и преступники тоже здесь побывали. Уверен, что не раз. К тому же местные мусорщики могли что-то да изгадить. Глупая была мысль. На что я надеялся? Думал, что мне с небес упадет какая-то подсказка? Я развернулся и собирался уже уйти, когда позади раздался шорох. Резко обернувшись, замер на месте и прислушался. Впереди была сетчатая ограда, за которой тянулся небольшой лесок. Наверное, через него-то и бежала женщина, перелезла, но не успела спастись. Однако шорох донесся не оттуда. Что-то было за контейнером. Я сделал шаг, и тогда из-за мусора показалась перепачканная мордочка щенка. Именно он и шелестел обёртками, выискивая себе еду. «Ух ты!» — выдохнул я. Несмотря на то, что щенок был грязным и лохматым, выглядел довольно мило. Заметив меня, зверёк жалобно заскулил и попытался скрыться. Тогда-то на его шее блеснуло что-то металлическое. «Эй, приятель!» Я осторожно шагнул к нему и наклонился. «Тише, тише! Я тебя не обижу!» Протянул руку. Щенок уставился на меня жалобным взглядом и снова попытался скрыться под картонными коробками, но ничего не вышло. Ему мешал желтый ошейник с прямоугольным медальоном. «Секунду!» Я присмотрелся и понял, что это не просто кусок металла, а маленькая флешка. И не ошейник вовсе на щенке, а лента. В голове сразу же возник образ, как это произошло. Вот женщина перелезает через ограду, ее догоняют, нападают, но преступник убегает. Она в полуобморочном состоянии понимает, что флешку все равно найдут неизвестные даже если она попадет в больницу. Видит перед собой щенка и затягивает на нем ленту. М да — скривился я, но на этот раз не от вони, от этой идеи. Выглядит -то она более-менее логично, но жутко притянута за уши. Однако кто будет оспаривать действия человека, что находится при смерти? Не удивлюсь, если в тот момент женщина считала это единственно верным решением. И все же вновь шагнул к щенку. — Успокойся, малыш, я тебе помогу. Казалось, что звереныш меня понимает. Он робко наклонил голову и позволил мне прикоснуться. Я подобрался ближе и осторожно стянул с него ленту с флешкой. Да она же его чуть не придушила. Удивительно, что он еще жив. Я недовольно выругался в адрес покойницы и тут же устудился этого. Ну да ладно. А когда освободил щенка, тот моментально вскочил на лапы и радостно тяхнул, завеляв небольшим хвостиком. «Что, доволен?» — хмыкнул я, выпрямился и спрятал флешку в отдельный кармашек в сумке. Следовало бы ее проверить, но на безопасной технике. «Думаю, там стоит защита, а еще отслеживающий трекер. Если запустить ее, то преступники могут найти нас, а этого лучше не допускать. Хватит с меня стрельбы и смертей. Надо будет отнести улику в полицейский участок». Но только я хотел уйти, как щенок вновь тявкнул и подбежал ко мне. «Отлично!» – вздохнул я и достал телефон. Быстренько набрав номер, дождался, когда ответят и заговорил. «Привет, босс! Скажи, у нас есть в офисе ванна или что-то в этом роде?» ну раковины в туалете удивленно ответила мицука а тебе зачем дома воды нет или ты где то по пути успел принять грязевую ванну нет пробормотал я и вновь взглянул на щенка не я